Конечно, я не глупее других, и когда придерживаюсь общепринятых формул, запоминающихся без труда, может создаться впечатление, что я все понимаю. Но эти слова, имеющие для всех точный смысл, мне, напротив, кажутся почти неотличимыми друг от друга до такой степени, что я, случается, употребляю их не в попад, как плохой игрок, который ходит не с той карты» во время дискуссии о деревенских кассах взаимопомощи у меня было ощущение что я ребенок по недоразумению присутствующий при беседе взрослых. вполне вероятно что мои собратья разбирались во всем этом ничуть не лучше меня, несмотря на брошюры, которыми нас засыпают, но меня поразило как быстро они все это схватывают по преимуществу они бедны и мужественно мирятся со своим положением. Тем не менее, все, касающееся денег, оказывает на них какое-то магическое воздействие. Их лица тотчас приобретают серьезность, самоуверенность, перед которой я теряюсь, умолкаю, начинаю испытывать что-то похожее на почтение. Боюсь, я никогда не стану практичным. Жизненный опыт тут не поможет. На взгляд поверхностного наблюдателя я ничем не отличаюсь от своих собратьев. Я такой же крестьянин, как все они. Но я потомок людей крайне бедных, издольщиков, подденщиков, батрачек. У нас нет чувства собственности. Мы его явно растеряли на протяжении столетий. В этом мой отец походил на деда, а тот на своего отца, умершего от голода, Чудовищную зиму 1854 года. Монетка в 20 су жгла им карман, и они спешили найти приятеля, чтобы тут же ее пропить. Мои однокашники по семинарской школе не обманывались на этот счет. Мама могла надеть свою лучшую юбку, свой самый красивый чепец Она все равно сохраняла тот приниженный, уклончивый вид, ту жалкую улыбку неимущих, по которым чужие дети сразу все понимают. И если бы мне не доставало только чувство собственности, боюсь, что повелевать я умею не больше, чем обладать, а это куда серьезнее. Ну и пусть. Случается, что посредственные Мало одаренные ученики выбиваются в первые ряды они там никогда не блистают ясное дело. я не собираюсь себя переделать, я просто подавлю в себе отвращение. Если я должен посвятить себя прежде всего душем, я не могу не разобраться в тех заботах в сущности вполне законных, которые занимают такое большое место в жизни моих прихожан считает же у нас учитель, хотя он и парижанин, лекции о севообороте и удобрениях. Я немедленно впрягусь во все эти дела. Необходимо также, чтобы мне удалось создать спортивное общество, по примеру, большинства моих собратьев. Молодые прихожане интересуются футболом, боксом и велосипедными гонками. Неужели я откажу им в удовольствии Поспорить обо всем этом на том основании, что развлечение такого рода, тоже вполне, конечно, законное, не по вкусу мне самому. Состояние здоровья не позволило мне выполнить свой воинский долг, и было бы смешно, если бы я попытался принять участие в их играх. Но я могу держаться в курсе происходящего, читать хотя бы спортивную страничку «Эко де Пари», газеты которую мне довольно регулярно сужает господин граф. Вчера вечером, написав эти строки, я преклонил колени подле кровати и помолился Господу Богу, чтобы он благословил решение, только что принятое мною. И внезапно мною овладело ощущение, что все мечты, упования, чистолюбивые замыслы моей юности рухнули. Дрожа от озноба, я лег в постель, но уснул только на заре. Мадемуазель Луиза просидела сегодня утром всю святую обедню, закрыв лицо руками. Читая последние Евангелия, я хорошо видел, что она плакала. Тяжко быть одному, еще тягостней делить свое одиночество с равнодушными и неблагодарными». С тех пор, как мне взбрела в голову несчастная мысль рекомендовать управляющему господина графа моего старого товарища по церковной школе, который представляет в наших краях крупную фирму химических удобрений, учитель перестал со мной здороваться. Он, кажется, сам представляет другую фирму, Битюнскую. в Следующую субботу мне предстоит отужинать в замке. Поскольку главное, если не единственная цель этого дневника, приучить себя к полной откровенности самим собой, я должен признаться, что ничуть не раздосадован, скорее даже польщен, и я этого не стыжусь. Хозяева замка пользовались, как говорится, неважной репутацией у нас в семинарии, и молодой священник, безусловно, должен держаться независимо по отношению к людям светским. Но и в этом вопросе, как и во множестве других, я потомок бедняков, никогда не знавших ни зависти, ни озлобления крестьянина-собственника, который до седьмого пота бьется с неплодородной почвой, а рядом с ним какой-нибудь бездельник, получает с той же самой земли ренту, не пошевелив пальцем. Мы, мой род, так давно уже не имели никакого дела с сеньорами. Нами на протяжении веков помыкал как раз этот крестьянин-собственник. А нет на свете хозяина Жоще, хозяина, на которого было бы так трудно угодить. Получил письмо от аббата дюпрети Весьма странное. Аббат дюпрети был моим одноклассником в духовном училище. Потом учился еще где-то, и по последним слухам получил назначение младшим священником в небольшой приход Амьенской епархии. Тамошний Кюре, будучи больным, добился, чтобы ему дали кого-то в помощь. Я сохранил о Луи Дюпретти очень живое, почти нежное воспоминание. Нам тогда ставили в пример его набожность. Хотя я лично находил, что он слишком уж нервен, чересчур чувствителен. В третьем классе наши места в часовне были рядом. Мне нередко доводило слышать, как он всхлипывает, закрыв лицо очень бледными руками, неизменно перепачканными в чернилах. Письмо отправлено из Лилля, где, как мне помнится, у одного из его дядей от станова сельского полицейского действительно была бокалейная лавочка. Меня удивляет, что в письме нет и намека на его службу, с которой он, возможно, вынужден был расстаться, по состоянию здоровья должно быть. Поговаривали, что ему грозит туберкулез. Отец и мать его умерли от этой болезни. С тех пор, как у меня нет домоправительницы, почтальон взял привычку подсовывать письма под дверь. Я нашел запечатанный конверт случайно, перед тем, как лечь в постель. Это для меня минута очень неприятная, и я всегда ее оттягиваю, насколько возможно. Боль в животе, как правило, вполне терпима, но ужасно надоедливо, неотступна. Мало-помалу сосредотачиваешься на ней, мысли вязнут, собираешь всё свое мужество, чтобы не встать. Я редко поддаюсь, впрочем, этому искушению, так как в доме холодно. Я распечатал конверт в предчувствии какой-то дурной новости. Даже хуже — сцепление дурных новостей. Склонность, конечно, досадная, что поделаешь. Тон письма мне не нравится. Я нахожу в нем какую-то деланную веселость, почти непристойную, если предположить, что мой бедный друг, очевидно, не может... Во всяком случае, в данный момент выполняет свои обязанности. «Ты один способен меня понять», — говорит он. «Почему?» Мне вспоминается, что, будучи куда более блестящим учеником, чем я, он мною даже несколько пренебрегал. Я, естественно, от этого любил его еще сильней. Поскольку он просит, чтобы я срочно приехал повидаться с ним, «Скоро все разъяснится. Я очень озабочен предстоящим визитом в замок. От первого разговора зависит, возможно, успех больших планов, которыми я так дорожу, и которые могли бы быть осуществлены с помощью денег и влияния господина графа. Как водится, моя неопытность, глупость и дурацкое невезение усложняют точно назло, Самые простые вещи Так, например, моя красивая теплая сутана Которую я берег для торжественных случаев Стала мне теперь широка К тому же госпожа Пегрио По моей, впрочем, собственной просьбе Вывела на ней пятна Но так неумело Что от бензина остались отвратительные следы Точно радужные круги, расплывшиеся на слишком жирном бульоне. Идти в замок в своей будничной сутане, много раз чиненной, в особенности на локтях, мне как-то неприятно. Еще подумают, будто я выставляю напоказ свою бедность. Всякое ведь может в голову прийти. Мне хотелось бы так же, чтобы я был в состоянии есть, хотя бы настолько, чтобы не привлекать к себе внимания. Но тут ничего нельзя предвидеть заранее, мой желудок так капризен. Едва что-нибудь не так, справа появляется знакомая боль, ощущение какой-то рези, колики. Пересыхает во рту, я не в силах проглотить ни куска. Все это досадные пустяки, не более. Я переношу их довольно стойко, я не неженка. Тут я в мать. «Твоя мать была кремень», — любит повторять мой дядя Эрнест. Бедняки понимают под этим, как мне кажется, неутомимую хозяйку, которая никогда не болеет и умирает сразу, так что не заставляет за собой ходить. Господин граф похож скорее на крестьянина, вроде меня самого, чем на одного из тех богатых промышленников, с которыми мне доводилось встречаться прежде, в бытность мою векарием. Он в два счета преодолел мое смущение. Какой властью обладают эти люди высшего света, казалось бы, ничем почти не отличающиеся от других, но делающие все на свой особый лад. Обычно мне становится не по себе от малейших проявлений предупредительности Здесь же со мной обращались даже почтительно, давая, однако, понять, что этим уважением я обязан только своему сану. Госпожа графиня безупречна. Она была в домашнем платье, очень простом, на сидеющих волосах что-то вроде мантилии, напомнившей мне ту, которую накидывала по воскресеньям моя бедная мама». Я не мог устоять и сказал ей об этом, но выразился так неловко, что, сомневаюсь, поняла ли она меня. Мы посмеялись вместе над моей сутаной. Во всяком другом месте, думаю, сделали бы вид, будто ничего не замечают, и это было бы для меня пыткой. С какой свободой эти дворяне говорят о деньгах и обо всем, что с ними связано? Какая сдержанность, какое изящество? Кажется даже, что откровенная, неприкрытая бедность внушает им полное к себе доверие, создает между ними и тобой своего рода сообщническую близость. Я особенно это почувствовал, когда кофе пожаловали с визитом господин и госпожа Вержен, в прошлом очень богатые мукомолы, купившие год назад замок Рувруа. В ироническом взгляде господина графа, после их ухода, недвусмысленно читалось «С катертью дорога, наконец-то мы опять в своем кругу». А между тем усиленно поговаривают о свадьбе мадемуазель Шанталь и верженна сына. Не в том суть. Я полагаю, что впечатление, которое я сейчас так неумело анализирую, не объясняется одной только учтивостью, пусть даже искренней. Одним хорошим воспитанием здесь всего не объяснишь. Конечно, мне хотелось бы, чтобы господин граф отнесся с большим энтузиазмом к моим планам занять молодежь, создать спортивное общество. Пусть он даже не хочет сам приложить к этому усилий. Но почему отказать мне в предоставлении небольшого участка в латриллер, И старой Риге, которая сейчас пустует, и в которой легко было бы устроить зал для игры, лекций, кинозал, наконец. Я хорошо знаю, что просить умею не лучше, чем давать. Людям нужно время на раздумье, А я вечно надеюсь на какой-то немедленный душевный отклик, ответный порыв. Я покинул замок очень поздно. Слишком поздно. Я и прощаться не умею. Только бросаю косые взгляды на циферблат И при каждом обороте стрелки выражаю поползновение Откланяться Хозяева из вежливости протестуют А я не смею этим пренебречь Так может продолжаться часами Наконец я ушел Сам уже не помня, что наговорил Но настроены доверчиво, радостно с ощущением, что произошло что-то хорошее, замечательное, чем мне хотелось бы тут же поделиться с другом. Еще немного, и я припустил бы бегом по дороге к дому. Я люблю возвращаться домой по Жеврской дороге, и почти ежедневно, даже когда дождливо и ветрено, присаживаюсь у вершины откоса на ствол тополя, неведомо почему забыты здесь много зим тому назад и уже слегка подгнивший. Он покрыт словно кожухом, паразитической растительностью, которая кажется мне то отталкивающей, то прелестной, в зависимости от настроя моих мыслей или погоды. Именно здесь я и надумал завести этот дневник, и, полагаю, подобная идея даже не пришла бы мне на ум ни в каком ином месте, В этом краю лесов и лугов, перерезанных живыми изгородями, яблоневыми посадками, я не нашел бы другого наблюдательного пункта, откуда деревня предстала бы мне вся целиком, словно собранная в горсти. Я смотрю на нее и никогда не встречаю ответного взгляда. Не думаю, впрочем, чтобы она вовсе не знала обо мне» но она словно повернулась ко мне спиной и наблюдает за мной искоса, прижмурив веки, как кошка. Чего она от меня хочет? Да и хочет ли чего? Кто-нибудь другой, например, какой-либо богач, мог бы оценить отсюда все эти глинобитные дома, высчитать, какова площадь полей и пастбищ, помечтать, что вот он выложил необходимую сумму, «И теперь владеет деревней. Я не могу. Как бы я ни старался, отдай я ей даже всю свою кровь до последней капли. Мне и вправду иногда грезится, что она распяла меня на кресте, здесь, на вершине, и теперь хотя бы смотрит, как я умираю. Моей она не станет никогда».